Параграф 6, часть 8. Погода и климат. Давайте вспомним. Первое. В каком воздушном слое образуются облака? Второе. С чем связаны различия в нагревании воздуха по временам года и в течение суток? Третье. Как угол падения солнечных лучей влияет на степень нагревания земной поверхности. Погода. Состояние атмосферы в данном месте Земли в определенный момент или интервал времени. Это состояние определяется динамикой атмосферы, физико-химическими процессами в ней и ее взаимодействием с поверхностью Земли и с космическим пространством, а также с процессами, определяемыми собственной внутренней энергетикой атмосферы и поверхности Земли. Совокупность погод в данном месте принято называть климатом. Погода характеризуется элементами и явлениями. Элементы погоды – температура воздуха, влажность, давление. К явлениям относятся ветер, облака, атмосферные осадки. Иногда явления погоды носят необычайный, даже катастрофический характер, например, ураганы, грозы, ливни, засухи. Погода характеризуется не только элементами и явлениями, но и их совокупностью. При одинаковой температуре, но при разной влажности воздуха, с осадками или без осадков, с ветром или без него, погода не будет одинаковой. Погода изменчива главные причины- изменение количества солнечного тепла, получаемого в течение суток и в течение года, перемещение воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Более четко и устойчиво изменение погоды в течение суток выражено в экваториальных широтах. Утром, Ясная солнечная погода, а после полудня выпадают ливневые осадки. Вечером и ночью опять ясно и тихо. В умеренных широтах закономерные изменения погоды в течение суток, обусловленные поступлением солнечного тепла, часто нарушаются сменой воздушных масс, прохождением атмосферных вихрей и фронтов. Наблюдение за погодой. Существует Всемирная служба погоды, ВСП, объединяющая национальные службы погоды. Она имеет три мировых центра – Москва, Вашингтон и Мельбурн. На территории государства систематические наблюдения за погодой в системе службы погоды проводятся метеорологическими станциями. Метеорологическая станция представляет собой площадку, на которой в определенном порядке расположены различные установки и приборы, имеются помещения для сотрудников, результаты наблюдений зашифровываются с помощью особого международного синаптического кода и передаются в центральные органы службы погоды. Вместе с тем, все результаты наблюдений погоды сохраняются на самой станции и в данной области. Изучение их специалистами позволяет не только полно и точно характеризовать погоду в пункте наблюдения, но и предупредить население об опасных явлениях: наводнениях, ураганах и так далее. Прогноз погоды Составление научно обоснованных предположений о будущем состоянии погоды. Он позволяет также определить возможность возникновения какого-либо опасного природного явления. Прогнозы погоды могут быть краткосрочными – 12-24 часа и долгосрочными – на декаду, месяц, сезон. Погода играет важную роль в жизни человека – С погодой и прогнозом погоды не могут не считаться работники речного и морского флотов, портов, аэродромов. Отдых человека, эффективное и интересное использование свободного времени, наконец, состояние его здоровья напрямую зависит от погоды, а прогноз погоды помогает заблаговременно принять необходимые меры, более эффективно использовать свободное время. Погода определяет расходование, энергетических ресурсов, характер и ассортимент выпуска товаров народного потребления и многое другое. Климат Климат – одна из основных географических характеристик той или иной местности. Он определяет многолетний режим погоды этого места. Основные особенности климата зависят от поступления энергии солнечного излучения, циркуляции воздушных масс в атмосфере и характера поверхности данного места. Кроме того, климат отдельного региона определяется географической широтой и высотой места над уровнем моря, удаленностью его от морских побережий, Особенностями рельефа и растительного покрова, наличием ледников и снеговых покровов, степенью загрязненности атмосферы. Вращение Земли вокруг своей оси, наклоненной к плоскости экватора на 23,26 градуса, и обращение Земли вокруг Солнца приводят к суточным и годичным вариациям погоды, а также к определенным широтным. зональным закономерностям климата на Земле. Приток солнечного света и тепла, приходящих на вращающуюся Землю, приводит к суточному изменению температуры почти на всех широтах, кроме полярных шапок, где ночи и дни могут длиться вплоть до полугода. Суточные и годичные изменения освещенности Земли солнечными лучами приводит к периодическим изменениям нагрева в различных районах Земли. Результатом неодинакового нагрева в разных участках суши, океана и атмосферы является возникновение мощных струйных течений в океанах, а также ветров, циклонов и ураганов в тропосфере. Эти перемещения вещества сглаживают перепады температуры, При этом они оказывают сильное влияние на погоду в каждой точке Земли и тем самым формируют климат на всей планете. Во многих местах, однако, при сохранении общих закономерностей за многие годы часто наблюдаются заметные отклонения от среднего. Все эти аномалии в основном связаны с солнечной активностью. На фоне сравнительно устойчивого климата Погода постоянно меняется, в основном за счет циркуляции атмосферы. Наиболее устойчива погода в тропических странах и наиболее изменчива в средних широтах и околополярных областях. В частности, на севере Атлантического и Тихого океанов, где часто возникают и развиваются циклоны.